Свет сочился сквозь рваную рану в своде того, что осталось от грозной пирамиды и тотчас же умирал, словно проглоченный вековой пылью, поднятой ногами императора и его спутницы. Затасканное выражение «пахнет смертью» подходило тут как нельзя лучше. По насыпи, образованной обломками свода, император и волшебница спустились в широкую галерею. С одной стороны виднелся близкий тупик Другой конец уходил во тьму. «А «Да что это за штуковина всучил тебе баламут, чародейка?» «За что ты так его благодарила?» Сэжес вздохнула. «Ах, эти гномьи предрассудки, повелитель! Это талисман, якобы счастья из самого каменного престола. По легенде, отводит подземное зло, приносит удачу, вплоть до того, что выпущенная его упор стрела ломается в полете. Хорошо бы!» «Да только ерунда это все. Сколько раз мы захватывали эти игрушки, хоть бы в одной на единый грош магии». Взяла я это, в общем, чтобы беднягу не обижать. Пришлось изобразить большое душевное волнение. Надеюсь, мой повелитель простит своей верной слуге эту небольшую инсценировку. «Прощу, но тебе придется распить с ними гномояду, Сэжис, как только мы вернемся». «Повелитель», – возопила чародейка, – гномы наши союзники радугу они ненавидели не меньше многих людей если у тебя получится дружба с баламутом да да я понимаю отвернулась сежс политика будь она неладна воля ваша повелитель прикажете стану и с гномами пьянствовать надеюсь только вы унизите меня не зря никто тебя не унизит Сэжес». «Гномоя, да я с тобой сам выпью. Баламуту надо будет оказать честь». «Ну и дела», — нервно рассмеялась волшебница. «Мы едва вошли в пирамиду и десятка шагов не сделали, а рассуждаем, как станем пировать по возвращении». «Тогда поговорим о чем-нибудь более соответствующем месту». «Что-нибудь чувствуешь, Сэрис?» «Нет, мой император». «Если тут и есть ловушки, спрятали их так, что я ничего не вижу». Император считал шаги. Выходило так, что их вывело почти к краю основания пирамиды. Здесь галерея резко свернула вправо под прямым углом. Она шла под основание более несуществующей внешней стены. Коричневая плиты покрывала причудливая иероглифическая вязь. Те же символы, что и в прошлой пирамиде – вскрытой там у морского побережья. Тихо, пыльно, пусто, как в склепе. Но при том и постоянный давящий поток того, что сэжес поэтически называла дыханием смерти. Пароль император улавливал нечто знакомое. Вот это памятно по колодцу, где разыгралась последняя битва с белой тенью. Это он ощущал, схватившись с эльфийкой-вампиром. Ну и, конечно, все вокруг постоянно и болезненно напоминало о белой перчатке. Левая рука заныла от кисти до самого плеча. Да и сама перчатка, вот она, в тощем заплечном мешке. Страшный подарок козлоногих император решил взять с собой. Здесь место их силы, ее средоточие. Кто знает, не пригодится ли этот предательский дар. Император был готов пустить перчатки в ход, даже если это отворит все до единой жилы в его теле. Он словно наяву видел заваливающуюся внутрь пирамиду, видел, как рушатся следом и все остальные, как начинает оплывать, осыпаться к краю разлома, как сдвигается, сужается и стягивается чудовищная рана в теле Мельнина. «За такое, да простятся мне высокопарные слова, и жизнь отдать не жаль», – думал император. Однако он шел с мыслью победить и вернуться. А вовсе не победить и умереть. Что, наверное, и спасло от первой ловушки самой простой поворотной плиты в полу, под которой пряталась яма с утыканными кольями дном. «Славно поработали», – спокойно сказал император, поддерживая под локоть слегка побледневшую сэжес, ойкнувшую при виде раскрывшегося провала и белеющих на дне костей явно нечеловеческих. Рогатый череп, широкий и приплюснутый, имел три глазницы. Неведомому грабителю не повезло. При свете факела осторожно перебрались на другую сторону. Проход резко отворачивал от внешней стены вглубь пирамиды. Идти стало гораздо труднее. Весь пол покрывали подозрительные выступы, выглядевшие ну да нельзя похожи на верхушки рычагов, приводящих в движение спусковые устройства. Огонь обгладывал древки факелов, же послушно меняла их один за другим, а продвигались они с императором медленно. Пирамида оказалась нашпигована сюрпризами. Один раз повелителя Мелина спасли лишь кованные гномами доспехи. Он, наверное, не заметил очередную нажимную пластинку, в стене что-то звонко щелкнуло, и железный дротик со звоном отлетел от стального нагрудника». Сэжис испуганно охнула, но не растерялась, успел поддержать едва не опрокинувшегося на спину императора. «Спасибо», – перевел дух правитель Мельяна. «Странно, ни одной магической западни, словно строители вообще не знали никакого чародейства». Он осторожно опустился на пол на чистое место. Волшебница села рядом. «Да, да, ловушки как ловушки», – кивнула Сэжис. Защита от могильных грабителей, не от волшебников. Может, эту пирамиду изначально возвели в мире, где не знают чародейства? Если верить Муронам, это не так, заметила волшебница. Строители пирамид, эти змееголовые, умеют перебрасывать их из одного мира в другой. И что-то мне подсказывает, что так называемая Великая Пирамида видела куда больше двух солнц. Интересно. Сэрис вытерла солбопот и гарь от факела. То есть, сперва появляется эта самая великая пирамида, а потом уже начинают разворачиваться все остальные. Не могу сейчас этого доказать, но вспомни, Мурона говорила, что зловредная пирамида стоит на берегу, но не была построена там. Конечно, довод да вот не ахти какой, слабенький, чего уж там, я понимаю, но косвенно... Косвенно это, конечно, кивнула волшебница, не зная только, как это нам может помочь. Ты права, сейчас никак. Это так, на будущее. На будущее? Искать мир без магии? Но Мурона же назвала нам то место, откуда к Данкабарам явились Созидатели Пирамид. Эвиал? Мне это название знакомо, спокойно сказал император. Я был там, Сержис, помнишь? Волшебница кивнула. «Конечно, помню, повелитель. Невероятное совпадение, что и говорить». И «Я не верю в такие совпадения. Я как раз и должен был туда попасть. Разлом соединил наши миры. Не случайно. И не случайно появились тут эти пирамиды». «Очень хорошо», – мягко проговорила чародейка. «Но как это поможет нам сейчас, повелитель?» Думает ли мой император, что мы с ним вот так просто доберемся до того самого огненно-красного камня цвета горячей крови, о котором говорила Мурона, и разобьем его? Разумеется, нет. Волшебница Данкабаро говорила также, что стены больших пирамид не поддадутся никаким осадным машинам. Однако сюда мы пробились самыми обычными таранами. Значит, и эта пирамида тоже не та, вздрогнула Сежис. «Не знаю. Мы прошли десятки этих строений. Но что у этой надо остановиться, все почувствовали тот час. Не признак ли это западни? Привеликие силы, почему я об этом раньше не подумала?» Сыжи схватилась за голову. «Так или иначе, эту нам надо пройти до конца». Император поднялся. «На месте сидячи, ну понятно». Узкий коридор преломлялся под прямыми углами, повторяя очертания некогда возвышавшихся внешних стен, свиваясь в квадратную спираль. От императора и Сержис требовались поистине неимоверные усилия, чтобы не наступить, не потянуть, не передвинуть, чтобы не привести в действие одну из бесчисленных ловушек. Кого они тут ждали? Сквозь зубы шипела Сержис, потерпев очередную неудачу в попытках обнаружить настороженные капканы магическим способом. «Армию гробокопателей не иначе», – в тон ей откликнулся император. «Может, в том мире профессия грабителя могил распространена куда больше, чем в нашем?» «Легионеры бы здесь далеко не прошли Но чего же, прошли бы. Я пока насчитал 31 ловушку. Это меньше, чем полманипулы. Любой полководец скажет, что на подобные жертвы командир идти просто обязан». Сэжис вздохнула и ничего не сказала. Наверное, недоумевала про себя, почему же ее император не отдал такого очевидного для него самого приказа. Сам же правитель Мелина вскоре почти уверился в том, что они только зря теряют время. Дыхание смерти дыханием смерти. Для императора это означало, что где-то рядом скрываются голодные бестелесные сущности, возможно, сородичи преснопамятной белой тени. Скрываются, но не нападают. Почему? Мало-помалу они потеряли счет времени. Менялись факелы, хорошо, что они захватили с собой изрядный запас. Ловушки закончились, теперь император Исэжес продвигались быстрее. На темный коридор упрямо не желал кончаться. Он не становится короче. Вдруг остановилась чародейка. Ты заметила? Я тоже. Вот уже четыре полных круга, от угла до угла ровно 32 шага. И не убывает. Нас кружит. На сей раз хсэжис побледнела уже по-настоящему. Кружит. А ты по-прежнему не чувствуешь никакой магии? Нет, ничего. Тогда идем дальше, решил император. Поворот, поворот, еще один и еще. Тридцать два шага от угла до угла. И в трепещущем свете факела открывается все тот же коридор, как две капли воды, похожие на уже пройденный. Правитель Мелина нацарапал было на стене большой крест, ожидая, что они каким-то образом ходят по кругу. Но нет, метка им больше так и не попалась. «Нет смысла идти дальше, повелитель», – не выдержала наконец Эрис. «Где-то была ошибка, или мы так и угодили в их ловушку». Император молча сжимал кулаки. «Они угодили таки в ловушку. Волшебница совершенно права». «Бессмысленно даже думать, где и как это случилось. И все-таки...» Все-таки именно на это ведь и рассчитывали неведомые строители. Что угодившая в их лабиринт жертва остановится, повернет назад и, ясное дело, останется здесь навсегда. То-то мне подозрительным показалось, когда сошли на нет все эти проклятые штуковины. Сколько их всего было, повелитель? «Тридцать одна, вы говорили?» «Тридцать две. После того разговора мы натолкнулись только на один единственный капкан. «Тридцать две ловушки». — Тридцать два шага, — забормотала Сежис. — Ну, конечно. Она вдруг хлопнула себя по лбу. — Это все для отвода глаз. Мы идем вниз, мой император. — Вниз? Я не чувствую никакого уклона, — удивился император. — А ну-ка, у тебя найдется монетка, Сежис. Волшебница кивнула. Императорский монетный двор всегда славился не только чеканкой, но и почти идеально правильной формой золотых кругляшей. Правитель Мелина поставил золотую марку на ребро, но та и не думала никуда катиться. Ничего не понимаю. Если ходу будет вниз, то... А в этом и состоит их магия. Самая простая. Какую и засечь, труднее всего. Ой, впереди что-то с грохотом рухнуло. Они повернули за угол и уперлись в тупик. Опустившаяся плита закрыла дорогу дальше. Правитель Мелина обернулся, и вторая такая же плита рухнула в дальнем конце коридора, окончательно заперев их. Вот так. После некоторого молчания проговорила волшебница. Никаких тебе нажимных пружин и прочего вздора. Пирамида сама знала, когда приводить ловушки в действие. Ты можешь что-нибудь сделать, Сержис? Вы ведь для этого меня и брали, повелитель. Ясное дело, могу. Ваша очередь светить мне, мой император. Чародейка возилась очень долго, так долго, что их запас факелов съежился до последней пятерки. Произносила какие-то заклинания, чертила углем какие-то фигуры перед опустившимися плитами. Все напрасно. Я... я бессильно, повелитель. Наконец выдохнула она и отвернулась, закрыв лицо руками. Не шибко хорошо выходит, хладнокровно произнес император, железной рукой давя в себя зашевелившийся животный ужас. «Убьете меня, когда станет совсем не в подняла на него глаза Сержис. «Только не больно, что быстро. Ужасно боюсь боли». «Ерунда», — отрезал император. «Никто никого убивать не будет». «Ты уверена, что...» «Да, уверена». Бессильно выдохнула чародейка. Иначе не говорила бы такое. «Эти плиты охраняет магия, по сравнению с которой моя... детские забавы». «И волшебство пирамиды тщательно скрыто. Так хорошо, что даже в упор не разглядишь» большое видится на расстоянии процедил сквозь зубы император твои соображения волшебница Сула должен отправиться на поиски три десятка храбрых серебряных лад умрут прежде чем доберутся до внешней плиты сейжис совсем низко опустила голову мне стыдно повелитель но в недавнем сражении со стражами этой пирамиды погибло почти сотня людей в чем разница мой император «Много раз говорил, в бою у легионера есть шанс остаться в живых. Шансов здесь у той тридцатки, что пойдет первой, уже не будет». Волшебница покачала головой. «Насправиться с вторжением и возродить империю может только мой повелитель. Без него все прочее просто теряет смысл. Не все мирается смыслом, волшебница. Некоторых вещей ты не делаешь просто потому, что не имеешь права их делать». Какие бы доводы не приводил твой трепещущий от страха смерти рассудок. Это не рассудок, мой император. Это долг, а он выше рассудка. Повелитель не имеет права умирать. И имеет право требовать, чтобы за него умирали другие. Правитель Мелина только покачал головой. Я знаю, что Сула не отступит. Я не могу запретить ему отсюда. Он пойдет по телам, как привык. Быть может, полезет первым, и первым же погибнет. Будем ждать свежесть, пока хватит воды. Мы продержимся самые меньшие семь дней. Садись, здесь прохладно, а нам надо экономить силы и воду. Плач возьми, накройся.